Ей безумно этого хотелось, но в итоге она покачала головой и сказала, что надо идти работать. Перед тем, как выйти из комнаты, Корин еще раз подошла к тумбочке и открыла верхний ящик. Спереди валялись три однофунтовые монетки, а под утренним кроссвордом лежала банкнота в 10 фунтов. Засунув деньги себе в карман, Корин пожелала мистеру Талисбруку всего наилучшего. Глава 35. В основном преступления, но еще и истории, задевающие человеческие эмоции. Со смехом спрашиваю я Дэнни, когда мы едем по Северной Кольцевой. «Вся работа полиции связана с людьми», — откликается она. «Мне нравится думать, что главная моя забота — преступление, но время от времени от меня требуется и эмоциональный труд, затрагивающий душу». «Мы еще сделаем из тебя писателя», — говорю я, когда мы поворачиваем к автостраде. «Что за вечеринка сегодня?» — спрашивает Дэнни. У моих соседей, годовщина свадьба. Ты с ними дружишь? С Холли, да, еще со школы. И с Джейком молодым я крест на их дочери Алисы. Удобно, что они живут по соседству. Это точно. Мне нравится возиться с Алисой, но хорошо, что вечером ее можно вернуть родителям, говорю я. В прошлые выходные я провел с ней два часа, и все это время мы играли в прятки. Под конец я никак не мог ее найти. Поискал минут десять, все больше пугаясь, а потом крикнул, чтобы она выходила. Она не откликалась всего две-три минуты, но за это время я чуть с ума не сошел. «И где она была?» «Закрылась в шкафу в глубине кухни и не могла выбраться», — отвечаю я. Потом она все-таки откликнулась, и я кинулся вниз, чтобы ее вызволить. Ее эта история привела в восторг, а у меня еще с полчаса все внутри дрожало. Если бы я был отцом, я бы только и делал, что охранял жизнь своего ребенка. «Ты будешь прекрасным отцом», — говорит Дэнни. «Не уверен». «Во всяком случае, не в ближайшее время. А ты? Дети запланированы?» «У меня?» — переспрашивает Дэнни, потянувшись к обручальному кольцу. «Нет, не думаю. Мы женаты меньше полугода. С детьми пока стоит подождать». «Сначала карьера?» — спрашиваю я. «Типа того». «Я жду продолжения, но она явно не желает развивать эту тему». «Ты ведь понимаешь, что я не спасу тебя от штрафов за превышение скорости», — говорит Дэнни, когда мы сворачиваем на М1 в сторону Йоркшира. «За 80 меня не оштрафуют». «80 миль в час, то есть почти 130 километров». «Ты говоришь, как мой папа, а он был полицейским, и по мне это больше похоже на 85. с демонстративным вздохом я послушно снимаю ногу с педали газа». «Нечего дуться», — смеется она. «Тебя просто засекут камеры». «Я не дуюсь, просто расслабил нижнюю губу». Отвечаю я, и снова смеясь, мы пересекаем М-25. Одинокая машина, ранним субботним утром. «Твоего отца ведь не штрафовали за превышение?» «Мы не выше закона», — говорит Дэнни. Я бросаю на нее быстрый взгляд, и она закатывает глаза. «Ну хорошо, разве что чуть реже придираются к неправильной парковке, вот и все. Уверен, что во времена твоего отца компромиссов было больше». «Наверняка, но времена изменились. Несколько минут мы молча едем по пустынной дороге. Наконец, Дэнни снова поворачивается ко мне. «Расскажи об Элизабет Вокс», — просит она. Я взглядываю на свою спутницу. Ее лицо ярко освещается неоновыми огнями очередной бензоколонки. «Это меня Дэнни спрашивает? Или Констебль Каш?» «А есть разница?» «Я хочу тебе доверять», — отвечаю я. Но что бы сегодня нам повезло...» Все должно быть не под запись. Я согласна. Я вижу, что она улыбается. А детектив Барнсдейл? Бен, мы же договорились, что разговор неофициальный. Расскажешь мне про миссис Вокс? Ты ведь с ней встретилась? Спрашиваю я, чуть помедлив. Сразу после разговора с тобой. И? Я первая спросила. Мне она всегда нравилась. Ей пришлось не сладко. Это я поняла, отвечает Дэнни и она не любит полицию. Я думала, что это с тобой нелегко, но потом встретила ее. Материнская боль всегда острее, как ее не прячь, да еще история с ее мужем. — Что ты имеешь в виду? — спрашивает Дэнни. Когда он исчез, полицейских это абсолютно не заинтересовало. К тому времени он уже два года бродяжничал, так что его уход из Хадли их не касался. Через полтора года его нашли мертвым, «Ты тут ни при чем, но миссис Вокс винит полицию». Дэнни молча кивает, а потом говорит. «Не люблю уличать кого-то во лжи, но она устроила настоящий спектакль, твердя, будто ей ничего не известно ни про Дэми Портер, ни про Фарсли. А, по-моему, она о ней знала. Либо от твоей мамы, либо от того, кто сказал твоей маме». «Я чувствую на себе испытующий взгляд Дэнни». «Ведь знала, да? Когда она тебе сказала?» Вчера утром, признаюсь я, когда мы с ней завтракали, но в Фарсли она была лишь однажды. Она была в Фарсли? Это ничего не значит, поспешно добавляю я. Она съездила туда на один день, в основном из-за Саймона. Мать пыталась ощутить связь с сыном, но меня не останавливает мысль, что она что-то не договаривает. Продолжай, говорит Денни. До того, как убили Ника и Саймона, а Лангдон и Ферчаут ходили слухи, что они тусуются с парнями постарше. «Тебе это миссис Вокс рассказала?» «Да нет, просто мальчишеские сплетни. Но у меня сложилось впечатление, что эти слухи дошли до школы, может, даже до ее мужа. И когда я вчера говорил с миссис Вокс, мне показалось, будто она что-то скрывает. Я подумал, она может защищать память Питера. Директор и школьница? Такое случается. Я не это имею в виду. Он мог знать об этих слухах. Вот я о чем. Питер Вокс был хорошим человеком. В этом я уверен. Ты его знал? — спрашивает Дэнни. — Да у нее просто дар ловко задавать простые вопросы. — Нет, но я знаю, что он был именно таким. — Потому что так тебе сказала Элизабет Вокс. Глава 36 Холли крепко закрыла глаза, выровняла дыхание и медленно повернулась, прикидываясь крепко спящей. Лежащий рядом муж уже явно проснулся и теперь смотрел на нее. Она почувствовала, как он коснулся ее руки — ощутила его дыхание на своей шее и сдвинулась на самый край кровати. Когда спустя мгновение из соседней спальни донесся крик дочери, Холли испытала огромное облегчение и тут же рассердилась на себя. Торопливо вскочив, она схватила телефон и шепнула Джейку. «Наверняка ей просто что-то приснилось. Ты спи, а я побуду с ней. Ты, должно быть, совсем бесил». «С годовщиной!» — откликнулся Джейк, закидывая руки за голову. «Возвращайся поскорее». «И тебя с годовщиной», — сказала Холли, быстро поцеловав мужа в щеку. Холли пересекла лестничную площадку и вошла в спальню дочери. Алиса сидела на полу, в окружении любимых игрушек. «Что случилось?» — спросила Холли. «Пушок съел все печенье», — ответила Алиса. «Кто?» — спросила Холли. «Пушок», — ответила Алиса, поднимая вверх пушистую собачку. «У нас чайпитие. Я, Пушок, Веточка и Снежок. Пушок пожадничал». Холли стащила с кровати стеганное одеяло и устроилась рядом с песиком-пушком, обезьянкой-веточкой и кроликом-снежком. «Мама, почему мне нельзя на вашем завтрашнем празднике остаться до самого конца?» — спросила Алиса. Она подала веточке чашку и строго предупредила. «Смотри, снова не разлей!» «Ты и так будешь там очень долго», — ответила Холли, — «и наденешь новое платье».